Но когда двенадцать солдат с ружьями выстроились во дворе, ее охватила дрожь, и ей показалось, что она умирает. И так все кончено. Казнь должна была свершиться. Двенадцать солдат стояли на дворе минут десять. Громкий голос Доминика продолжал звучать гневным отказом. Наконец офицер вышел и, прежде чем захлопнуть дверь, сказал... «Хорошо». Подумайте, даю вам срок до завтрашнего утра. И движением руки он отпустил стоявших во дворе солдат. Франсуаза застыла на месте, оцепенев от страха. Дядюшка Мерлие, который продолжал курить трубку, поглядывая на солдат с видом человека, испытывающего лишь простое любопытство, ласково взял дочь за руку и отвел в комнату. «Успокоюсь», — сказал он. «Постарайся уснуть. Доживем до завтра. Увидим». Уходя, он из предосторожности запер Франсуазу. Он считал, что женщины ни на что не годны, и что они все портят, когда берутся за важные дела. Франсуаза не ложилась спать. Она долго сидела на кровати, прислушиваясь к звукам, раздававшимся в доме. Расположившиеся во дворе немецкие солдаты пели и смеялись. Как видно, они продолжали есть и пить. Часов до одиннадцати шум не прекращался ни на минуту. Время от времени внутри мельницы раздавались тяжелые шаги. Должно быть, это сменялись часовые. Но с особенным вниманием прислушивалась девушка к звукам, которые ей удавалось уловить в помещении, находившемся под ее комнатой. Она несколько раз ложилась на пол и прикладывалась к нему ухом. Именно там и был заперт Доминик. Видимо, он ходил взад и вперед от стены к окну. Она долго слышала его размеренные шаги. Затем наступила полная тишина. Должно быть, он сел. Да и другие звуки постепенно затихли. Все засыпало. Когда ей показалось, что весь дом уснул, она как можно бесшумнее открыла окно и облокотилась о подоконник. Ночь была ясная и теплая. Узкий серп луны, заходивший за совальский лес, озарял поля, словно ночник. Удлиненные тени высоких деревьев черными полосами ложились на луга, а трава в освещенных местах отливала бледно-зеленым бархатом. Но таинственная прелесть ночи не привлекала внимания Франсуазы. Она всматривалась в окрестность, отыскивая взглядом часовых, которых немцы, по всей вероятности, расставили вокруг мельницы. Она ясно различала их тени, тянувшиеся вдоль Морели. Напротив мельницы... Был только один часовой. Он стоял на противоположном берегу реки под ивой, ветви которой купались в воде. Франсуаза отчетливо видела его. Это был высокий солдат. Он стоял неподвижно, устремив взгляд в небо, похожий на замечтавшегося пастуха. Внимательно осмотревшись, девушка села на кровать. Провела она около часа, погрузившись в глубокое раздумье, затем снова прислушалась. В доме не раздавалось теперь ни малейшего шороха. Она опять подошла к окну и выглянула наружу, но, как видно, рог месяца который еще выступал за деревьями, показался ей помехой. И она снова предалась ожиданию. Наконец... Она решила, что пора. Стало совершенно темно. Она уже не различала часового напротив, и все кругом расплылось в чернильную лужу. Еще с минуту она прислушивалась, потом решилась. Здесь, у самого ее окна, проходила железная лесенка, ряд ступенек, вделанных в стену, которые вели от колеса, на чердак и когда-то служили мельником